Альбина Нури. Ужас без конца. Сборник рассказов. Вместо предисловия. Вот мы и снова встретились, дорогой читатель. Перед вами второй сборник мистических, страшных рассказов. Первым было «Время кошмаров». Почитайте, если вдруг еще не знакомы с этими историями. Рассказов здесь больше, а атмосфера, настроение, выбор тем остались прежними. И цель автора все еще состоит в том, чтобы хорошенько пощекотать ваши нервы. Герои моих историй сталкиваются с жуткими, зловещими, необъяснимыми с точки зрения обычной логики вещами, попадают в кошмарные, выкручивающие мозг ситуации. Границы реального и потусторонних миров внезапно оказываются зыбкими и размытыми, и существа, обитающие на той стороне, готовы ворваться в привычную жизнь, пугая, сводя с ума, убивая всех, кому не повезло оказаться на их пути. Скажу еще, что коллекция моих страшных историй постоянно пополняется, так что этот сборник далеко не последний. Я читаю свои рассказы на YouTube-канале Альбина Нури. Заходите на огонек.